острая лента. Пробегая взглядом по записям, сделанным мною за последние восемь лет, в течение которых я изучал методы моего друга Шарлока Холмса, я заметил, что среди упоминаемых там 70 случаев, порой трагических, иногда комических, а в большинстве необычных и загадочных нет ни одного заурядного. Работая скорее из любви к искусству, чем из-за необходимости, Холмс всегда отклонял предложение заняться делом, которое не привлекало его чем-то необычным, а порой даже фантастическим. Из всего многообразия таких дел я не припомню, пожалуй, более удивительного в этом смысле, чем расследование, связанное с хорошо известным в Сурреи семейством Ройлоттов из Стокморна. Упомянутые события произошли на заре нашей дружбы с Холмсом, когда мы, два холостяка, жили под одной крышей на Бейкер-стрит. Я вполне мог бы и раньше обратиться к своим записям, но данное в свое время обещание сохранять секретность не позволяло мне это сделать, и только в прошлом месяце безвременная кончина дамы, которой обещание это было дано, освободила меня от данного обязательства. Возможно, сейчас появился еще один повод осветить известные мне факты. Дело в том, что разросшиеся слухи вокруг смерти доктора Гримсби Ройлотта представляют еще в более зловещем свете всё, что тогда произошло на самом деле. Было самое начало апреля 1883 года. Проснувшись однажды утром, я обнаружил, что Шерлок Холмс, уже вполне одетый, стоит у моей кровати. Обычно он вставал поздно, а так как часы на камине показывали всего лишь четверть восьмого, я устремил на него взор не просто удивленный, но и слегка укоризненный, ибо я и сам не любил изменять своим привычкам. «Очень жаль, Уотсон, что мне пришлось вас разбудить», — сказал он, — «но...» Похоже, сегодня утром никому не избежать подобной участи. Разбудили миссис Хадсон, на меня, ну а я накинулся на вас. Так что ж случилось? Пожар? Нет. Клиент. Молодая леди. Кажется, она очень чем-то взволнована и настаивает на встрече со мной. Она ждет в гостиной. А коль скоро молодая дама решается в столь ранний час бродить по столичным улицам, да еще стучать в двери к незнакомым людям и поднимать их сонных с кроватей, вывод напрашивается сам собой. Ей необходимо рассказать о чем-то чрезвычайно важном и неотложном. А если это дело и правда окажется столь интересным, как я предполагаю, то вам, я думаю, захочется подключиться к нему с самого начала — Потому-то я и решил заглянуть к вам и предоставить вам такую возможность. Дорогой друг, от такой возможности я не откажусь ни за что на свете. Для меня нет в жизни большего удовольствия, чем участвовать вместе с Холмсом в его профессиональных расследованиях. восхищаясь той быстротой, с которой он применяет на практике свой дедуктивный метод, его интуиции, которая в купе с логическими умозаключениями, не раз помогала ему решать проблемы самые запутанные. Я быстро оделся, и уже через несколько минут мы вместе спустились в гостиную. Как только мы вошли, от окна нам навстречу поднялась дама, вся одетая в чёрное, с плотной вуалью. «Доброе утро, мадам!» — весело проговорил Холмс. «Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой лучший друг и помощник, доктор Уотсон, в присутствии которого вы можете говорить так же свободно, как и наедине со мной. Ха! Как хорошо, что миссис Хадсон сделала доброе дело, затопила камин. Пожалуйста, садитесь поближе к огню, а я попрошу принести чашечку горячего кофе. Я вижу, вы вся дрожите». «Я дрожу не из-за холода», — сказала женщина низким голосом и пересела, куда ей предложили. от чего ж тогда?» «От страха, мистер Холмс. Это просто какой-то кошмар». Заговорив, она подняла вуаль, и мы увидели, что она действительно в весьма плачевном состоянии. Лицо ее, вытянувшееся и посеревшее, с забывшими о покое и испуганными глазами, наводила на мысль о затравленном зверьке. Черты лица ее и фигуры свидетельствовали о том, что ей не более тридцати, но волос ее уже коснулась преждевременная седина, лицо казалось усталым и измученным. Холмс окинул ее своим быстрым взглядом, от которого ничего не ускользало. — Вы не должны ничего бояться, — мягко сказал он, наклонившись вперед и погладив ее руку. «Сейчас мы во всем разберемся, я в этом не сомневаюсь. Я вижу, вы приехали утренним поездом». «Значит, вы меня знаете?» «Нет». «Но я заметил обратный билет, выглядывающий из отворота вашей перчатки на левой руке. Вы, должно быть, сегодня рано отправились на вокзал, но перед тем, как туда приехать, еще порядком потряслись в двуколке по разбитой дороге». Дама вздрогнула от неожиданности — и с недоумением устремила взгляд на моего друга. «В этом нет ничего таинственного, милая леди», — с улыбкой заметил Холмс. «На левом рукаве вашего жакета остались брызги грязи, как минимум в семи местах, совершенно свежие брызги. Ни в каком ином транспортном средстве, кроме двуколки, нельзя так вот забрызгаться, и при этом сидеть нужно непременно слева от извозчика». Все было «Точно так, как вы сейчас сказали», — ответила дама. «Когда я вышла из дома, еще не было и шести. В Леттерхеде я была двадцать минут седьмого и выехала оттуда первым поездом на Ватерлоо. Сэр, больше мне этого не вынести. Если так будет продолжаться, я сойду с ума. Мне не к кому обратиться, совершенно не к кому. Кроме одного человека, который проявляет ко мне участие». Но... Что может он сделать, бедняга? Я слышала о вас, мистер Холмс, от миссис Фарентош. Вы пришли к ней на помощь в трудную минуту. Это она дала мне ваш адрес. О, сэр, помогите мне. Или пролейте хотя бы луч света во тьму, которая меня окружает. В настоящее время я не смогу никак вас отблагодарить за услуги, но через месяц или полтора я выйду замуж — и смогу распоряжаться своими доходами, и тогда вы увидите, что я умею быть благодарной». Холмс повернулся к письменному столу, отпер его и извлек оттуда записную книжку. Открыл ее. «Фарин тоже», — сказал он. «А, да, я припоминаю это дело. Связано с опаловой тиарой. Это было еще до вас, Уотсон». Смею заверить вас, мадам, что я рад буду приложить к решению вашей проблемы не меньше усилий, чем в случае с вашей подругой. Что же касается вознаграждения, то его я нахожу для себя уже в самой своей профессии. Расходы же, которые могут возникнуть в ходе расследования, вы сможете оплатить в любое удобное для вас время. А теперь прошу вас, расскажите все, что поможет нам составить представление о вашем деле. «Увы», — воскликнула наша гостья, — «весь ужас моей ситуации как раз и заключается в том, что страхи мои весьма неопределенные и подозрения основываются на таких мелочах, которые постороннему человеку могут показаться ничтожными». Так произошло и с тем единственным человеком, к которому я имею право обратиться за помощью и советом. Он воспринял то, что я ему рассказала, как плод разыгравшегося воображения нервной женщины. Хотя он мне этого не сказал, но я сама поняла по его успокаивающим словам и по тому, как он отводит глаза. «А про вас, мистер Холмс, я слышала, будто вы можете заглянуть в самые тайники человеческой души. Вы сможете посоветовать мне, как уберечься от тех напастей, что меня окружают». «Я весь внимание, мадам». «Меня зовут элен Стоунер. Я живу со своим отчимом, который является последним оставшимся в живых представителем одного из старейших саксонских семейств Англии, Ройлоттов из Стокморена, расположенного у западной границы Суррея». Холмс кивнул головой. «Эта фамилия мне знакома», — сказал он. Когда-то это семейство было одним из самых богатых в Англии. Владения его простирались на севере до Бергшира, а на юге — до Хампшира. Однако в прошлом веке четыре последовавших друг за другом наследника вели жизнь беспутную и многое растратили. Во времена регенства разорение семейства завершил еще один из наследников — «Заядлый игрок», Не осталось ничего, если не считать нескольких акров земли и дома, простоявшего уже два столетия и готового вот-вот рухнуть под грузом закладных. Последний сквайр, влачивший здесь свое жалкое существование, прожил ужасную жизнь нищего аристократа. Однако его сын, то есть мой отчим, поняв, что необходимо приспосабливаться к новым условиям, занял денег у родственников, что позволило ему поступить в университет, получить диплом врача и поехать в Калькутту, где, благодаря профессиональным навыкам и сильному характеру, ему удалось получить обширную практику. Однако как-то раз во время вспышки гнева, вызванной проникшими в дом грабителями, он избил до смерти местного жителя, служившего у него дворецким, и с трудом избежал высшей меры наказания. Как бы там ни было, он отбыл долгий срок в заключении, после чего вернулся в Англию мрачным и разочаровавшимся в жизни. В Индии доктор Ройлотт женился на моей матери, миссис Стоунер, молодой вдове генерал-майора артиллерии. Мы с моей сестрой Джулией были близнецами, и когда это произошло... Нам было всего по два года. У матери имелось немалое состояние, доход с него составлял не менее тысячи фунтов в год, который она полностью завещала доктору Ройлотту на все то время, пока мы живем вместе с ним, с оговоркой, что в случае нашего замужества каждый из нас полагается ежегодный доход определенных размеров. Вскоре после нашего возвращения в Англию мать моя умерла, Произошло это восемь лет назад во время несчастного случая на железной дороге неподалеку от Кру. После этого доктор Ройлот оставил всякие попытки утвердиться в качестве практикующего врача в Лондоне и поселился в старинном особняке в Стокмороне, забрав туда и нас с сестрой. Денег, оставленных матерью, было достаточно, чтобы у нас было все необходимое, И, казалось, ничто не могло помешать нам жить счастливой и спокойной жизнью. Но с нашим отчимом произошли к этому времени ужасные перемены. Вместо того, чтобы подружиться с соседями, которые поначалу очень обрадовались, увидев Ройлотта в старом фамильном гнезде в Стокморн, он закрылся в доме и выходил очень редко, причем исключительно для того, чтобы затеять безобразную ссору с первым попавшимся — что, по-видимому, доставляло ему удовольствие. Подобная агрессивность, переходившая в манию, передавалась у мужчин этого семейства из поколения в поколение, а у моего отчима, как я полагаю, особенно усилилась из-за длительного пребывания в тропиках. Последовал ряд отвратительных ссор с соседями, две из которых разбирались в суде, Пока отчим в конце концов не стал грозой всей деревни, так что народ начал разбегаться при его приближении. К тому же он был человеком невероятной силы, а в гневе абсолютно терял контроль над собой. На прошлой неделе он столкнул местного кузнеца в речку прямо через парапет. и «Если б я не отдала все деньги, что мне удалось набрать», Нам грозил бы еще один публичный скандал. У отчима совсем не было друзей, разве что кочующие цыгане. Он позволял этим бродягам раскидывать их шатры на небольшом поросшем ежевик участке земли, которым, собственно говоря, все его родовое поместье и ограничивалось. Взамен он пользовался гостеприимством цыган и бродил с их табором иногда по целым неделям. Еще он имел пристрастие к индийскому зверью. Животных присылали ему из Индии. У него и сейчас живут гепард и павиан, которые свободно разгуливают по его владению и наводят на жителей деревни почти такой же ужас, как и их хозяин. После того, что я рассказала, вы, наверное, поняли, что и у меня, и у моей бедной сестрички Джулии в жизни было немного радостей. Никакие слуги не хотели у нас жить, так что нам самим приходилось выполнять всю работу по дому. Когда Джулия умерла, ей было всего тридцать, но волосы у нее уже тогда начали сидеть, прямо как у меня сейчас. Так ваша сестра умерла? Она умерла два года назад, и как раз о ее смерти я и хотела с вами поговорить. Вы, конечно, понимаете, что при таком образе жизни, который мы вели, возможности встречаться с людьми нашего возраста и положения у нас практически не было. Однако у нас есть тетя, сестра нашей мамы, мисс Гонория Уэстфайл. Она не замужем и живет неподалеку от Харру, и время от времени нам разрешали навещать ее. Два года назад Джулия ездила туда на Рождество и встретила там майора, служившего раньше во флоте, а вскоре они объявили о помолвке. Отчим узнал об этом, когда сестра вернулась, и не высказывал никаких возражений против ее замужества. Однако за две недели до того самого дня, на который была назначена свадьба, произошли ужасные события, после которых я осталась без единственного близкого мне человека, моей сестры. Шерлок Холмс сидел в кресле, прислонившись к спинке и откинув голову на подушку. Глаза его были закрыты, но сейчас он слегка приподнял веки и смотрел на сидевшую напротив него посетительницу. «Пожалуйста, не упускайте никаких деталей», — сказал он. «В этом для меня нет ничего сложного», — ибо все, что происходило в те ужасные дни, навсегда осталось в моей памяти. Дом наш, как я уже говорила, очень стар, и жилым является только одно его крыло. Спальни в этом крыле располагаются на первом этаже, а гостиные находятся в центральной части здания. И спален первая принадлежит доктору Ройлотту, вторую занимала моя сестра, а третья спальня моя. Между спальнями нет сообщения, но двери их выходят в один и тот же коридор. Я понятно рассказываю? Ну, просто замечательно. Окна всех трех комнат выходят на лужайку. В ту ужасную ночь доктор Ройлот рано ушел в свою комнату. Однако мы знали, что он лег не сразу, так как мою сестру еще долго беспокоил... сильный запах индийских сигар, которые он имел обыкновение курить. Сестра ушла из своей комнаты и пришла ко мне, где мы с ней какое-то время болтали о предстоящей свадьбе. В одиннадцать часов она поднялась было, чтобы уйти, но в дверях остановилась и посмотрела на меня. «Скажи, элен проговорила она, — «ты не слышала, как ночью в тишине кто-то свистит?» «Нет, никогда не слышала», — ответила я. «А может так быть, что это ты свистишь, когда спишь?» «Конечно, нет. Но почему ты это спрашиваешь?» «Потому что последние несколько ночей каждый раз около трех часов я отчетливо слышу чей-то приглушенный свист. Я сплю чутко и сразу от него просыпаюсь. Не могу даже сказать, откуда он раздается, то ли из соседней комнаты, то ли служайки. Я подумала, что нужно у тебя спросить, может, ты его тоже слышала? Нет. Наверное, свистят эти отвратительные цыгане. Скорее всего. Но, с другой стороны, если свист доносится служайке, то почему же ты его не слышала? Ты же знаешь, я сплю крепче. Что ж, по крайней мере, это не имеет никаких последствий. Она улыбнулась мне, закрыла за собой дверь, и вскоре я услышала, как ключ поворачивается в ее замке. «Вот как», — заметил Холмс. «Вы всегда запирались на ночь?» «Всегда». «Почему?» «Кажется, я уже говорила, что доктор держит гепарда и павиана». Пока дверь в спальне не заперта, мы не чувствовали себя в безопасности. Это понятно. Пожалуйста, продолжайте. В ту ночь я не могла заснуть. Смутное ощущение подсказывало мне, что надвигается нечто ужасное. Мы с сестрой, если вы помните, были близнецами, и вы, наверное, знаете, как тонко чувствует связь люди столь близкие друг к другу. Это была ужасная ночь. На дворе завывал ветер, капли дождя стучали в окна. Внезапно громыхание бури пронзил дикий женский крик. Я узнала голос моей сестры. Выпрыгнув из кровати и натянув на плечи шаль, я бросилась в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, будто я слышу приглушенный свист, точно такой, как описывала моя сестра, а вслед за ним какое-то позвякивание, как будто упало что-то металлическое на пол». Пробежав по коридору, я нашла дверь в комнату сестры незапертой. Дверь медленно поворачивалась на петлях. Я смотрела на нее, парализованная страхом, не понимая, что происходит. В свете коридорной лампы я увидела появившуюся в двери сестру. Лицо ее было белым от страха, она вытягивала вперед руки, будто молила о помощи, и раскачивалась из стороны в сторону, как пьяная — Я подбежала и обхватила ее руками, но в этот миг колени у сестры подкосились, и она упала на пол. Скорчившись от нестерпимой боли, она забилась в ужасных конвульсиях. Сначала мне показалось, что она меня не узнает, но когда я склонилась над ней, она прокричала мне пронзительным голосом, который я никогда не забуду. «О, Боже, элен Это лента! Пестрая лента!» Она хотела сказать что-то еще, но не могла, и только все тыкала пальцем, указывая на комнату доктора. Бедняжка опять забилась в конвульсиях, и слова застряли у нее в горле. Я бросилась из комнаты, призывая на помощь отчима. Я увидела его в коридоре. Он в ночном халате поспешно вышел из своей спальни. Когда он вошел в спальню сестры, она уже была без сознания — Он пытался влить ей в рот немного бренди и послал в деревню за медицинской помощью, но все было напрасно. Она вскоре утихла и умерла, так и не приходя в сознание. Вот сколь ужасной была кончина моей любимой сестры. — Скажите, пожалуйста, — поинтересовался Холмс, — вы уверены в том, что слышали свист и лязг металла? Вы можете в этом поклясться? Об этом же меня спрашивал следователь, когда я давала показания. У меня осталось четкое ощущение, что я их слышала, но ведь я могла принять за них порывы ветра и скрип старого дома. Ваша сестра была одетой? Нет, она была в ночной рубашке. В правой руке ее обнаружили обгоревшую спичку, а в левой — коробку спичек. Это говорит о том, что она зажгла огонь и осмотрелась вокруг, когда подняла тревогу. Это важная деталь. А к какому же заключению пришел следователь? Он тщательно изучил обстоятельства дела, ведь о поведении доктора Ройлотта ходило много слухов, однако ему так и не удалось найти никакой убедительной причины, вызвавшей смерть. По моим показаниям, было ясно, что дверь в спальне сестры была заперта изнутри, а окна у нас закрыты снаружи старинными ставнями с широкими железными засовами. Их каждый вечер проверяли. Стены тщательно осмотрели, но их прочность не вызывала сомнений. Тщательно был обследованный пол, но и здесь результат был аналогичен. Труба, правда, широкая, но в ней целых четыре перекрытия сомнений быть не могло когда это случилось сестра была одна кроме того на ее теле не было обнаружено никаких следов насилия а как насчет яда врачи проверили эту версию, но ничего не нашли а как вы сами считаете от чего умерла ваша несчастная сестра? Я убеждена, что она умерла исключительно из-за страха и нервного потрясения. Однако, что явилось причиной его вызвавшей, я понять не могу. В это время в усадьбе были цыгане? Да, они у нас почти всегда, хотя бы несколько человек. А что вы думаете по поводу этого ее упоминания о ленте? а острые ленте. Иногда мне казалось, что это просто плод больного воображения, а иногда я думала, что она говорила тогда о группе людей, идущих друг за другом, возможно, о тех же цыганах. Не исключено, что цветастые платки, которые носят они на головах, могли вызвать у нее эту несколько странную ассоциацию». Шерлок Холмс покачал головой, как человек, явно неудовлетворенный и услышанным. «Все это гораздо сложнее», — сказал он. «Пожалуйста, продолжайте рассказ». С тех пор прошло два года, и жизнь моя стала еще более одинокой, чем ранее. Однако месяц назад один мой добрый друг, которого я знаю вот уже много лет, оказал мне честь, сделав предложение, выйти за него замуж. Его имя Армитедж, Перси Армитедж. Он второй сын мистера Армитеджа из Крейнуотера, что близ Ридинга. Мой отчим был не против нашего брака, и мы собираемся пожениться весной. Два дня назад в западном крыле нашего дома начались кое-какие переделки. Пришлось пробить стену моей спальни... а я вынуждена была переехать в ту самую комнату, где умерла моя сестра, и спать в той же кровати, где спала она тогда. Представьте же себе, какой ужас меня охватил, когда прошлой ночью, лежа без сна и размышляя о судьбе своей несчастной сестры, я вдруг услышала в тишине ночи приглушенный свист, тот самый свист, что был предвестником ее смерти. Я вскочила и зажгла лампу, но ничего в комнате не обнаружила. Меня это настолько потрясло, что я не могла опять лечь в кровать, и потому я оделась и, как только расцвело, выскользнула из дома, наняла двуколку в гостинице «Корона», что расположен напротив, и поехала в Леттерхэт, откуда и выехала с одной только целью встретиться с вами и попросить вашего совета. «Вы мудро поступили», — ответил мой друг. «Но все ли вы мне рассказали?» «Да, всё «Нет, миссис Ройлот, вы стараетесь выгородить своего отчима». «Почему вы так думаете?» Вместо ответа Холмс откинул черную кружевную оборку, которая прикрывала лежавшую на колени руку дамы, Пять лиловых пятен, пять цепких пальцев оставили свои следы на ее белом запястье. — С вами жестоко обращались, — заметил Холмс. Дама густо покраснела и опустила кружево. — Он тяжелый человек, — проговорила она, — и не всегда способен соизмерять свои силы. Наступила тишина, которая продлилась довольно долго. Холмс упер руки в подбородок и смотрел, не отрываясь на потрескивающий огонь. «Дело это очень серьезное», — в конце концов проговорил он. «Есть еще масса деталей, которые я хотел бы выяснить перед тем, как решу, как именно нужно действовать. Однако нам нельзя терять ни минуты. «А если бы мы сегодня приехали в Стокморон, нам удалось бы осмотреть все комнаты, не ставя в известность вашего отчима?» Он как раз говорил, что ему именно сегодня нужно уехать в город по одному очень важному делу. «Не исключено, что его не будет весь день, и вам ничто не помешает. Сейчас у нас есть экономка, но она старая и глупа, и мне несложно будет ее куда-нибудь удалить». «Отлично!» «Отсон, вы не против небольшого путешествия?» «Никоим образом. Значит, мы едем оба». «У меня есть в городе кое-какие дела, но я вернусь двенадцатичасовым поездом, чтобы к вашему приезду быть на месте. Ждите нас сразу после полудня. Я тоже разберусь со своими делами к этому времени. Вы не останетесь с нами позавтракать?» нет — Я должна идти. Как только я рассказала вам о своих бедах, у меня на сердце полегчало. Буду с нетерпением ждать вашего приезда сегодня днем. Она опустила на лицо плотную черную вуаль и легкими шагами вышла из комнаты. — Что вы обо всем этом думаете, Отсон? — спросил шерлок Холмс, откидываясь на спинку своего кресла. — На мой взгляд, дело самое мрачное и зловещее из всех, что у нас были. Это точно. И мрачное, и зловещее. И все же, если леди права, утверждая, что пол и стены в комнате крепкие, и что проникнуть туда нельзя ни через дверь, ни через окно, ни через трубу, значит, сестра ее была в комнате одна, когда настал час ее таинственной кончины. А что, по-вашему, может означать таинственный ночной свист и все эти странные слова умирающей женщины? Не знаю, что и подумать. А что, если собрать воедино ночной свист, присутствие цыган, у которых со старым доктором весьма доверительные отношения, да еще тот факт, что мы имеем все основания полагать, что в интересах последнего воспрепятствовать замужеству падчерецы? прибавьте к этому упоминание о ленте, и, наконец, то обстоятельство, что мисс элен Стоунер слышала ляск металла, источником которого вполне могли стать те самые железные засовы, с помощью которых ставни удерживаются в верхнем положении. В общем, я полагаю, что для разгадки тайны нам стоит исходить именно из этих обстоятельств. Но что такое могли сделать цыгане? Даже представить не могу. Все-таки у меня есть множество возражений по поводу предложенной вами версии. Они есть и у меня. Вот по этой-то причине мы с вами и собираемся сегодня ехать в Стокморн. Хочу посмотреть, обоснованы ли наши предположения и не отпадут ли они сами собой. А это еще что такое, черт побери! Последнее восклицание вырвалось из уст моего коллеги по той причине, что дверь нашей комнаты внезапно распахнулась, и огромная мужская фигура заняла, казалось, весь дверной проем. Костюм мужчины представлял собой странное сочетание. Черный цилиндр и длинный сюртук говорили о его профессиональной деятельности, а высокие гетры и охотничьи хлыст свидетельствовали о его приверженности к сельской жизни. Он был столь высок, что шляпа его доставала до верхней перекладины двери и столь широк, что казалось, в дверь ему не пройти. Его пожелтевшее от загара широкое лицо все было испещрено морщинами и носило печать всех пороков. Он поворачивался лицом то ко мне, то к моему коллеге, а глубоко посаженные, злобно блестевшие глаза его и длинный тонкий костлявый нос — придавали ему некоторое сходство с какой-то свирепой хищной птицей. «Кто из вас Холмс?» — спросило это неожиданно возникшее на пороге явление. «Это мое имя, сэр», — спокойно ответил мой друг. «Однако я не был удостоен чести узнать ваше». «Я доктор Гримсберойлот из Стокморана». «Очень приятно», — мягко ответил Холмс. «Присаживайтесь, доктор». «Вот этого я как раз делать не собираюсь. Моя падчерица была здесь, я ее выследил. Что она вам тут наговорила?» «Сегодня довольно прохладно для этого времени года», — заметил Холмс. «Что она вам рассказывала?» «Однако я слышал, что крокусы ее прекрасно переносят», — невозмутимо добавил Холмс. «Ага». «Вы думаете, что так просто от меня делаетесь?» — воскликнул посетитель и, потрясая кнутом, сделал шаг вперед. «Знаю я вас, негодяев! А вас, Холмс, я и раньше слышал. Вечно лезете не в свои дела!» Мой друг улыбнулся. «Суете нос, куда не просят!» Улыбка Холмса стала еще шире. «Холмс, ищей-ка на привязи у Скотланд-Ярда!» Холмс искренне рассмеялся. — Ваши реплики меня и в самом деле развеселили, — сказал он. — Уходя, закройте, пожалуйста, дверь поплотнее, а то право дует. — Я уйду только после того, как скажу все, что хотел. Не смейте лезть в мои дела. Я знаю, что мисс Стоунер была здесь. Я ее выследил. Со мной шутки плохие имейте в виду. Он сделал резкий шаг вперед, схватил кочергу и согнул ее в дугу своими огромными коричневыми ручищами. «Смотрите, как бы с вами не случилось того же!» прорычал он и, швырнув согнутую кочергу в камин, вышел из комнаты. «Похоже, он человек решительный», — сказал Холм, смеясь. «Мои габариты не столь внушительны, но если бы он остался...» Я б не применил показать ему, что у меня хватка не слабее, чем у него. Говоря это, он поднял железную кочергу и резким движением придал ей первоначальную форму. Какая наглость причислить меня к сыщикам из полиции! Но он только подлил масло в огонь. Главное, чтобы наш неосторожный друг не пострадал от того, что ее выследили. А теперь, Отсон, мы заказываем завтрак, после которого я совершу небольшую прогулку. Наведаюсь в Ассоциацию юристов по гражданским делам, где надеюсь найти кое-какую информацию, которая может в дальнейшем оказаться нам очень полезной. Когда Шерлок Холмс вернулся, было уже около часа. В руке он держал голубой лист бумаги, испещренный пометками и цифрами. «Я видел завещание покойной жены доктора», — сказал он. «Чтобы понять, что за ним стоит, я вынужден был разобраться в том, какова сейчас реальная стоимость тех ценных бумаг, в которые были сделаны вложения. Общий доход, который во время ее смерти был немногим более 1100 фунтов стерлингов, теперь в связи с падением цен на сельскохозяйственную продукцию составляет не более 750 фунтов. Каждая из дочерей, вступив в брак, могла заявить о своем праве на 250 фунтов ежегодного дохода. Из этого следует, что если бы обе дочери вышли замуж, нашему красавцу не осталось бы почти ничего. И что брак даже одной из дочерей в значительной степени ущемлял его интересы. Проделанная мной работа не напрасна, ибо я получил доказательство того, что у этого типа были и есть очень серьезные основания препятствовать замужеству дочерей. А теперь Уотсон, не время прохлаждаться, добавил Холмс. И особенно после того, как этот старикан понял, что мы так просто все не оставим. Так что, если вы готовы, мы заказываем Кэп и едем к вокзалу ватерлоо Буду очень вам благодарен, если вы на всякий случай ненароком прихватите с собой револьвер, ибо в разговоре с джентльменом, который гнет в дугу кочергу, это наиболее веский аргумент. И еще зубные щетки. Больше, как я понимаю, нам ничего не понадобится. ватерлоо нам повезло. Мы сразу же сели на поезд до Леттерхеда. Добравшись туда, мы прямо на вокзале наняли двуколку, в которой преодолели пять-шесть миль по живописным дорогам Сурея. День был великолепен, ярко светило солнце, и кудрявые облака плыли по небу. На деревьях и кустах, что росли вдоль дороги, как раз появились первые зеленые листочки, и воздух был напоён приятным запахом влажной земли. Странным контрастом представлялась мне эта многообещающая прелесть весны рядом с тем зловещим делом, которое побудило нас направиться в путь. Коллега мой сидел впереди, сложив руки на коленях, натянув шляпу по самые глаза и опустив подбородок на грудь. Он весь был погружен в свои мысли. Вдруг он выпрямился, хлопнул меня по плечу и воскликнул, указывая на лук. «Смотрите!» По живописному холму растянулся обширный парк из больших деревьев, который на вершине холма переходил в густую рощу. За ее ветвями выступали серые фронтоны и конек высокой крыши старого особняка. — столк Моран? — спросил Холмс. — Да, сэр, это, стало быть, и есть дом Гримсбер-Ройлотта, — ответил кучер. — Видите? — Там идут строительные работы, — сказал Холмс. — Нам как раз туда. — Деревня в той стороне, — сказал кучер, указывая на крыши домов, сгрудившихся слева неподалеку. — Но если вы хотите побыстрее попасть в дом, вам лучше перелезть вот через эту изгородь и пройти прямо по тропке через поле. Видите, где идет та женщина? Так вам как раз туда. — — А женщина это как я подозреваю, мисс Стоунер, — заключил Холмс, прикрывая от солнца ладонью глаза. — Да, я думаю, будет лучше, если мы воспользуемся вашим советом. Мы вылезли, расплатились с извозчиком, и двуколка загромыхала обратно по дороге в Леттерхен. — Хорошо бы этот парень подумал, что мы архитекторы, — сказал Холмс, когда мы перелезали через изгородь. Или занимаемся чем-то в этом роде, было бы меньше сплетен. «День добрый, мисс Стоунер. Вот видите, мы здесь, как и обещали. Наша утренняя посетительница торопилась нам навстречу, и лицо ее явно свидетельствовало о том, что она нам рада. «Я ждала вас с нетерпением», — проговорила она, горячо пожимая нам руки, — Все сложилось как нельзя лучше. Доктор Ройлотт уехал в город и, похоже, до вечера не вернется. «Мы имели удовольствие с ним познакомиться», — заметил Холмс. И он в нескольких словах описал утреннее происшествие. Мисс Стоунер во время его рассказа побелела, как мел. «О, Боже!» — воскликнула она. «Значит, он ехал за мной!» «Похоже, что так!» Он так хитер, что у меня никогда нет уверенности, что он за мной не следит, и что он теперь скажет, когда вернется. Ему придется подумать о собственной безопасности, так как он поймет, что кто-то похитрее его идет по его следам. Сегодня вечером запритесь от него как следует. А если он совсем разойдется, мы увезем вас к тетушке в Харру. Теперь же нельзя терять время. Введите-ка нас поскорее в те самые комнаты, которые нам нужно осмотреть. Само здание было из серого камня, местами заросшего лишайником. От его центральной части, как клешни краба, расходились в стороны два изогнутых крыла. В одном из них окна были разбиты и заколочены досками. Крыша здесь местами обвалилась, довершая картину разрухи. Состояние центральной части здания было гораздо лучше, тогда как правое крыло, благодаря шторам на окнах, голубоватому дымку, клубившемуся над трубами, и вовсе выглядело современным и жилым. У дальней стены высились строительные леса, и видно было, что каменщики начали там свою работу. Однако во время нашего посещения никаких рабочих не было. Холмс сходил по дурно скошенной лужайке и с пристальным вниманием изучал окна с внешней стороны. «Это окно, как я понимаю, относится к той самой комнате, в которой вы обычно спали. Центральная — к спальне вашей сестры. А то, что рядом с основным зданием — к опочевальне доктора Ройлота, так? Именно так. Но теперь я сплю в комнате посредине. На время перестройки, как я понимаю. Сдается мне, что в ремонте той стены нет особой необходимости. Вы правы. Я думаю, все это затеяно для того, чтобы выдворить меня из моей спальни. Вполне возможно. Значит, по другой стороне этого узкого крыла проходит коридор, в который выходят двери всех трех комнат. И в нем, конечно же, есть окна. Да, оно очень маленькое. Они такие узкие, что в них никто не пролезет. Так как вы запираете двери на ночь, из коридора к вам в комнаты попасть невозможно. А теперь будьте так добры, пройдите в свою комнату и закройте ставни». Мисс Стоунер сделала так, как просил Холмс. а он после проведенного им тщательного осмотра окна в открытом состоянии попытался всеми возможными способами, прилагая усилия, открыть ставни. Безуспешно. Не было ни одной щелочки, через которую можно было бы просунуть нож, чтобы приподнять засов. Затем Холмс через лупу осмотрел петли, но они были сделаны из железа и крепко сидели в массивных стенах здания. «Хм!» — произнес он, потирая в недоумении подбородок. «Моя теория, признаться, натолкнулась на некоторые препятствия. Эти засовы, если ставни закрыты, не открыть никому. Что ж, будем надеяться, что осмотр комнаты изнутри прольет хоть какой-нибудь свет на это дело». Маленькая боковая дверь вела... в выбеленный известкой коридор, куда выходили двери из всех трех спален. От осмотра третьей комнаты Холмс отказался, поэтому мы сразу же проследовали во вторую, ту самую, в которой теперь спала мисс Стоунер, и в которой ее сестра встретила свой страшный конец. Это была простая небольшая комнатка с низким потолком и большим камином в старинном сельском стиле. В одном углу стоял коричневый комод, в другом узкая кровать, покрытая белым стёганым одеялом. Слева от окна туалетный столик. Эта мебель, да еще два плетеных стула и квадратный ковер посредине составляли все убранство комнаты. Панели стен были из коричневого, изъеденного червями дуба, настолько старого и выгоревшего, что создавалось впечатление, будто возраст его не меньше возраста самого дома. Холмс поставил в угол один из стульев и молча сидел там, тогда как взгляд его переходил от одной стены к другой, скользя сверху вниз и подмечая каждую деталь. — Куда подведен этот звонок? — спросил он, наконец, указывая на толстую веревку звонка, свисавшую у кровати и заканчивавшуюся кисточкой, покоившейся на подушке. — Он связан с комнатой прислуги. «Он выглядит новее, чем все остальные вещи в комнате. Да, его провели сюда лишь несколько лет назад. Наверное, это ваша сестра попросила?» «Нет, я даже никогда не слышала, чтобы она им пользовалась. Мы привыкли сами себя обслуживать». «И право, какая была необходимость проводить сюда столь дорогое удовольствие?» Вы разрешите мне немного задержать вас, пока я займусь обследованием пола?» Он опустился на пол и, склонившись лицом к самым доскам, быстро переползая с места на место, стал внимательно изучать каждую щелочку. То же самое проделал он и со стенными панелями. В завершении он подошел к кровати и стоял некоторое время, уставив в нее неподвижный взгляд, то скользя глазами вверх-вниз по стене. Наконец он взял в руки веревку звонка и резко за нее дернул. «А звонок-то не настоящий», — сказал он. «Не звонит?» «Нет. И даже не соединен с проволокой». «Очень интересно. Видите, он привязан к крючку». как раз над маленьким вентиляционным отверстием. «Как это странно! А я никогда этого не замечала!» «Очень странно!» — бормотал Холмс, продолжая тянуть за веревочку. «И не только это здесь странно. Непонятно, какому болвану-строителю пришло в голову соединить вентиляционное отверстие с другой комнатой». когда можно было с таким же успехом просто вывести его на улицу. «Это тоже новшество последних лет», — заметила элен «Оно появилось примерно в тот же год, что и звонок?» — поинтересовался Холмс. «Да, именно в том году здесь появились все эти новшества». «Новшество, надо сказать, очень странного характера. Шнурок для звонка, который не звонит, «Вентиляция, которая не проветривает?» «С вашего позволения, миссис Стоунер, мы теперь перейдем к обследованию других комнат». Спальня доктора Ройлотта была просторнее, чем у его падчерицы, но обставлена столь же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, заставленная книгами преимущественно технического характера, Кресло возле кровати, простой деревянный стул возле стены, круглый стол, внушительного размера железный сейф. Больше здесь рассматривать было нечего. Холмс медленно обошел всю комнату и осмотрел пронзительным любопытным взглядом каждый предмет. — А там что? — спросил он, похлопав по сейфу. «Деловые бумаги отчима». О, да вы, значит, заглядывали внутрь?» «Один только раз, несколько лет назад, и помню, что весь сейф был забит бумагами». «Скажите, а нет ли в нем кого-нибудь? Кошки, к примеру?» «Нет. Откуда такая странная мысль? А вот посмотрите-ка сюда». и он снял с сейфа маленькое блюдце с молоком. «Да нет, мы не держим кошку. А ведь есть еще гепард и павиан». «Ну да, конечно. Гепард — все равно, что большая кошка. И все же, смелюсь заметить, блюдце с молоком явно не для него. Хотелось бы мне понять, что все это значит». Он присел на корточки перед деревянным стулом и самым тщательнейшим образом осмотрел его сиденье. «Спасибо, все более-менее ясно», — сказал он, поднимаясь и опуская лупу в карман. «Ого! А вот еще нечто интересненькое!» Предметом, который привлек его взгляд, оказалась маленькая собачья плетка, висевшая на углу кровати, На конце плетка была изогнута таким образом, что образовывалась петля. Что вы об этом думаете, Уотсон? Самая обыкновенная плетка. Не понимаю только, зачем она так завязана. А может, не совсем обычная? О да, сколько же зла в этом мире! Но хуже всего, когда преступление замышляет умный человек. Похоже, я уже на всё здесь насмотрелся, мисс Стоунер, и теперь с вашего разрешения мы пройдемся по лужайке. Никогда еще не видел я своего друга столь помрачневшим и хмурым, как после обследования этого места. Он ходил взад-вперед по лужайке, но ни у меня, ни у мисс Стоунер не возникало желания прервать ход его мыслей, пока он сам, наконец, не обратился к нам. «Сейчас очень важно, мисс Стоунер, чтобы вы с абсолютной точностью выполнили все, как я скажу. Я непременно так и сделаю. Дело слишком серьезно, и сейчас нельзя действовать нерешительно. От этого может зависеть ваша жизнь». Заверяю вас, что я полностью на вас полагаюсь. Во-первых, мы оба, я и мой друг, должны провести эту ночь в вашей комнате. Мы оба, я и мисс Стоунер, устремили на Холмса изумленные взгляды. Да, необходимо сделать именно так. Позвольте мне все объяснить. Насколько я понимаю, вон там деревенская гостиница. Да, да. она называется корона отлично ваши окна видны оттуда конечно когда ваш отчим вернется вы сославшись на головную боль должны удалиться в свою комнату когда же вы услышите что он сам пошел спать откройте в своей комнате ставни отоприте засов и поставьте на окно лампу которая и послужит для нас сигналом после этого тихонько Возьмите все, что вам нужно для сна, и уходите в комнату, которую вы занимали раньше. Думаю, что, несмотря на ремонт, вы все-таки сможете провести там одну ночь. Да, конечно. Все остальное предоставьте нам. А что же вы будете делать? Мы проведем ночь в вашей комнате и определим источник шума, который не давал вам спать. я вижу мистер холмс что вы уже многое поняли сказала мисс стоунер положив ладонь на рукав моего друга возможно что так оно и есть тогда прошу вас скажите мне по крайней мере от чего умерла моя сестра я предпочел бы получить более точные доказательства перед тем как об этом заявить Тогда хотя бы скажите мне, права была я, считая причиной ее смерти, внезапный приступ страха? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, причина была более материальной. А теперь, мисс Стоунер, мы вынуждены вас оставить на время, ибо если доктор Ройлот вернется и увидит нас здесь, все наши усилия окажутся напрасными. До свидания и будьте мужественны. Если вы будете делать все, как я вам сказал, то можете не сомневаться. Скоро мы устраним все угрожающие вам опасности. Мы с Холмсом без труда сняли две комнаты в гостинице «Корона». Располагались они на верхнем этаже, так что из окон нам открывался вид на главные ворота усадьбы и на жилое крыло Стоукморонского дома. В сумерках мы наблюдали, как приехал доктор Гримсби Ройлот, видели его огромную фигуру, нависавшую над маленькой фигуркой парнишки-извозчика. Этот последний немного замешкался. Открыть тяжелые железные ворота было не так-то просто. И мы услышали хриплый, изрыгающий проклятие голос доктора и увидели, как тот с яростью потряс над пареньком своими кулачищами. Двуколка поехала дальше, и через несколько минут мы сквозь деревья увидели свет, зажженный в гостиной лампы. «Знаете, Отсон, — заговорил Холмс, когда мы вместе сидели в окружавшей нас темноте, — у меня возникли сомнения, стоит ли брать вас сегодня с собой. Дело определенно очень опасное. Я смогу быть чем-то полезен? Вы можете оказать неоценимую помощь. Тогда я обязательно пойду. Это очень великодушно с вашей стороны. Вы говорите об опасности. Видимо, вы увидели в этих комнатах гораздо больше, чем открылось мне. Вовсе нет. Я видел то же, что и вы, но, в отличие от вас, применил свой дедуктивный метод. Я же не заметил ничего особенного, кроме веревки звонка — А для чего она предназначена, признаюсь вам, я никак не могу сообразить. И вентилятор вы ведь тоже увидели. Да, но мне кажется, что это небольшое отверстие между комнатами — вещи не столь необычная. И отверстие настолько мало, что даже крыса в него едва ли могла бы пролезть. Я знал, что найду вентилятор еще до того, как мы приехали в Стокморан. — Холмс, дорогой, да-да, это так. Вы помните, что в рассказе наша посетительница упомянула, что ее сестра в своей комнате ощущала запах сигар доктора. Исходя из этого, я предположил, что между комнатами должно быть какое-то сообщение. Причем отверстие их связывающее должно быть очень маленьким. В противном случае следователь его бы обнаружил. Поэтому-то я и решил, что должен быть вентилятор. Но какой вред может принести вентилятор? Что ж, допустим, что все это лишь странное стечение обстоятельств. Встроенный вентилятор, свисающий шнур и смерть дамы, которая спит на этой кровати, вас это не удивляет? Я не могу уловить в этом никакой связи. «Вы не заметили в этой кровати ничего необычного?» «Нет. Она намертво прикреплена к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кровать привинчивали к полу?» «Что-то не припоминаю. Дама, которая там спала, не могла передвинуть свою кровать. Кровать все время должна была оставаться в одном положении по отношению к вентилятору и шнуру». Будем называть его так, ибо теперь абсолютно ясно, что к звонку этот шнур не имел никакого отношения. «Холмс», — воскликнул я, — «кажется, я смутно начинаю догадываться, к чему вы клоните. Мы приехали как раз вовремя, чтобы предотвратить чудовищное и изощренное преступление». «Именно изощренное. И именно чудовищное». Когда преступление совершает врач, он становится опаснее любых преступников. Самообладание и знания ему не занимать. Палмер и Причард, известнейшие врачи-убийцы, захватили здесь пальму первенства. И хотя этот парень копает еще глубже, я думаю, Отсон мы его перехитрим. Сегодня ночью нам предстоит еще немало ужасов, так что пока ночь не наступила, давайте-ка выкурим по трубочке и парочку часов поговорим о чем-нибудь веселом. Около девяти часов свет в окне исчез, и особняк погрузился во тьму. Два последовавшие за этим часа тянулись очень медленно, и вдруг внезапно, вместе с ударами часов, пробившими одиннадцать, В темноте перед нами загорелся один единственный яркий огонек. — Это сигнал нам, — сказал Холм, вскакивая на ноги. — Лампа горит в среднем окне. Выходя из гостиницы, мы перебросились несколькими словами с ее хозяином, объяснив ему, что собрались нанести поздний визит одному нашему знакомому, и не исключено, что останемся у него на ночь. Еще минуты, мы уже шли по темной дороге. Прохладный ветер дул нам в лицо, и только мерцающий желтый огонек впереди указывал нам путь через ночную тьму в этом мрачном путешествии. Пройти к усадьбе оказалось делом несложным, так как развалившуюся во многих местах старую парковую стену никто не ремонтировал. Миновав деревья, мы вышли на лужайку. пересекли ее и готовы уже были проникнуть через окно в комнату, как вдруг внезапно из гуще лавровых кустов выскочило некое существо, походившее на уродливого ребенка. Существо покатилось по траве, раскидывая руки и ноги, а затем, быстро перебежав лужайку, скрылось в темноте. «О, Боже!» — прошептал я. «Вы видели, Холмс?» Холмс на какой-то миг застыл от страха так же, как и я. Рука его словно тисками сжала мое запястье, но он тут же тихонько рассмеялся и прошептал мне в самое ухо. Веселый домик. Да это павиан. А я и забыл об этих домашних животных, странной привязанности доктора. У него ведь есть еще и гепард, и нет никакой гарантии, что еще немного, и его лапы не лягут нам на плечи. Должен признаться, что я почувствовал себя гораздо лучше, когда, последовав примеру Холмса и сняв туфли, проник вслед за ним в комнату. Мой друг намеренно громко закрыл ставни, переставил лампу на стол и обвел взглядом комнату. Всё было так же, как днем. Холмс пододвинулся ко мне вплотную и, сложив ладони рупором, прошептал мне в самое ухо так тихо, что я едва разобрал — Малейший звук может сорвать все наши планы. Я кивнул, чтобы показать, что я расслышал. Придется нам посидеть без света, иначе он увидит его через вентилятор. Я опять кивнул. Не спите, это может быть опасно для жизни. Держите револьвер на готове, не исключено, что он нам понадобится. Я буду сидеть на краю кровати, вы на стуле. Я достал револьвер и положил его на край стола. Холмс принес с собой длинную тонкую трость и положил ее рядом с кроватью. Тут же рядом он положил коробку со спичками и огарок свечи, затем потушил лампу, и мы остались в полной темноте. Забуду ли я когда-нибудь это ужасное ночное бдение? Я не слышал ни единого звука. Я не различал даже дыхание моего друга и все же знал, что он сейчас сидит здесь в нескольких футах от меня с открытыми глазами, и нервы его так же напряжены, как и мои. Закрытые ставни не пропускали в комнату даже лучика света, и мы ждали в абсолютной тьме. Время от времени сюда долетал крик ночной птицы, а один раз под самым нашим окном раздался звук, напоминавший кошачий вой, который доказал нам, что гепарты вправду расхаживал на свободе. Откуда-то совсем издалека доносился низкий бой церковных часов. Они били каждую четверть часа. А как же далеко друг от друга отстояли эти четверти? пробило двенадцать и четверть первого, и еще раз, и еще, а мы все сидели в тишине и ждали непонятно чего. Внезапно в вентиляторе мелькнул свет, который тут же исчез. За светом последовал сильный запах горящего масла и раскаленного металла. В соседней комнате кто-то зажег фонарь с затемнением. Я слышал тихие звуки, будто кто-то двигался, а потом все опять затихло, хотя запах стал гораздо сильнее. Полчаса я сидел, весь обратившись вслух. И вдруг я различил еще один звук. Очень нежный, мягкий, шипящий звук. Такой издает маленькая струйка пара, выходящая из чайника. Как только мы его услышали, Холмс спрыгнул с кровати, зажег спичку и со всей яростью стал бить тростью по шнуру звонка. «Вы видите, Оцен — отцом кричал он, «Видите — видите!» Но я ничего не видел. В тот самый момент, как Холмс зажег свет, я ясно услышал приглушенный свист, однако внезапно вспыхнувший свет ослепил мои уставшие глаза — и я не смог разглядеть тот объект, по которому мой друг бил с таким ожесточением. Но на его мертвенно-бледном лице я увидел гримасу ужаса и отвращения. Но вот он прекратил удары и впился глазами в вентилятор. И тут... Тишину ночи внезапно прорезал такой ужасающий крик, каких мне никогда не доводилось слышать. Крик этот становился все громче и громче. Это был хриплый вопль боли, страха и гнева, которые, слившись воедино, придали ему чудовищную пронзительность. Говорили потом, что не только в деревне, но и в отдаленном приходе крик этот поднял с кровати спящих. Он наполнил холодом наши сердца, и я стоял и смотрел на Холмса, а он, не отрываясь, смотрел на меня, до тех самых пор, пока не затихло эхо, разносившее этот страшный крик по той самой тишине, из которой он вырос. «Что это значит?» — собравшись с духом, — спросил я наконец. «Это значит, что всё кончено», — ответил Холмс. Думаю, так-то оно и лучше. Возьмите пистолет и пройдем в комнату доктора Ройлотта. Холмс с мрачным видом зажег лампу и направился вперед по коридору. Он дважды постучал в дверь спальни, но ответа не последовало. Затем он повернул ручку двери и вошел. Я следовал за ним по пятам с револьвером наготове. Нашим взором открылось странное зрелище. На столе стоял фонарь с заслонкой, наполовину отодвинутый из-за чего фонарь отбрасывал блестящий пучок света на железный сейф, дверца которого была отворена. У стола на деревянном стуле сидел доктор Гримсби Ройлот, облаченный в длинный серый халат, из-под которого торчали его голые лодыжки, и ступни ног в турецких красных тапочках без задников. На коленях доктора лежала та самая плетка, которую мы заметили днем. Подбородок его был задран кверху, а полные ужаса застывшие в неподвижности глаза были устремлены в потолок. Лоб его обвивало, как мне показалось, очень плотно, «Странного вида желтая лента с коричневыми крапинками!» При нашем появлении он не шелохнулся и не издал ни звука. «Лента!» «Пестрая лента!» — прошептал Холмс. «Я сделал шаг вперед!» В ту же секунду его странный головной убор задвигался, и среди волос доктора показалась короткая своей граненой формой, напоминающая бриллиант голова и раздувшаяся шея омерзительной змеи. «Это болотная гадюка!» — воскликнул Холмс. «Смертоносная змея! Самая опасная из всех змей Индии!» Он умер через 10 секунд после ее укуса. Зло, как правило, возвращается к своему первоисточнику. И тот, кто роет яму другому, попадает в нее сам. Давайте отправим это существо в ее логово, а после того можно будет перевести мисс Тоунер в какое-нибудь безопасное место. Но затем предоставим местной полиции решать. Что же здесь произошло? Говоря это, он быстрым движением схватил плеть с колен мертвеца и, набросив петлю на шею змеи, стащил рептилию с ужасного насеста, на вытянутой руке перенес ее к железному сейфу, швырнул туда и закрыл дверку. Таковы реальные обстоятельства смерти доктора Гримсби Ройлотта и Стоук Морна. Нет необходимости подробно рассказывать здесь о том, как мы сообщили грустную новость перепуганной девушке, как отправили ее утренним поездом к тетушке в Харру, и как велотекущее официальное расследование пришло в конце концов к заключению, что смерть настигла доктора в результате неосторожного обращения со своей опасной любимицей, которую тот держал дома. Остальное Холмс рассказал мне, когда мы в тот же день возвращались домой вечерним поездом. Тот факт, что я вначале пришел к ошибочному заключению, еще раз показывает, дорогой мой Уотсон, как опасно строить свои суждения на несущественных деталях. Присутствие «цыган» и слово «лента», использованное бедной девушкой, несомненно, для объяснения внешнего сходства, которое она успела заметить, бросив беглый взгляд на змею при вспышке спички. Этих двух вещей было достаточно, чтобы направить меня по ложному следу. Спасло меня то, что я пересмотрел свою точку зрения, как только мне стала ясна одна вещь. Опасность, угрожавшая обитателю этой комнаты, какого бы рода она ни была, — не могла проникнуть ни через окно, ни через дверь. Вентилятор, как я уже говорил, сразу же привлек к себе мое внимание, точно так же, как и шнур звонка, висевший над кроватью. Обнаружив, что звонок поддельный и что кровать прикреплена к полу, я тут же заподозрил, что шнур служит своеобразным мостиком для того, кто проникает в комнату через отверстие в стене и спускается на кровать. Я тут же подумал о змее. А тот факт, что у доктора целый набор существ, привезенных из Индии, только укрепил меня в этой мысли. Я почувствовал, что стою теперь на верном пути. Велика была и вероятность того, что в голову хитрого и безжалостного человека, хорошо знающего Восток, может прийти мысль об использовании яда, который не в состоянии обнаружить никакой анализ. Быстрота его действия, с точки зрения преступника, большое преимущество. К тому же, чтобы заметить две маленьких темных точки, следы зубов змеи, через которые был введен яд, следователь должен был бы оказаться очень проницательным и зорким. Подумал я и о свисте. Конечно же, доктору нужно было зазвать змею обратно к себе до рассвета, чтобы жертва ее не обнаружила. С помощью молока, которое мы видели, он, вероятно, приучал змею возвращаться по его зову. Когда наступало самое подходящее, по мнению доктора, время, он запускал змею в вентилятор в полной уверенности, что она сползет по веревке на кровать. Змея могла и не укусить спавшую на кровати. Не исключено, что она таким образом заползала в комнату каждую ночь в течение недели — Но рано или поздно девушка все равно должна была оказаться ее жертвой. К этому заключению я пришел еще до того, как попал в комнату доктора. Осмотр стула показал, что обитатель комнаты имел привычку вставать на него, а это было вызвано необходимостью дотянуться до вентилятора. Сейфа, блюдца с молоком, да еще петли на плетке было вполне достаточно, чтобы развеять последние сомнения. Лязг металла, который слышала мисс Стоунер, был, очевидно, звуком, издаваемым дверкой сейфа, которую доктор поспешно захлопывал по возвращении туда ужасной его обитательницы. О том, какие шаги я предпринимал с целью доказать, как именно все произошло, вы уже знаете. Когда я услышал шипение змеи, вы его тоже, несомненно, услышали, я моментально зажег свет и набросился на нее. в результате чего она уползла через вентилятор назад и атаковала хозяина, который ждал за стеной. Удары моей трости ее разозлили, поэтому-то она и кинулась на первого попавшегося. Таким образом, я в некотором роде ответственен за смерть доктора Гримсби Ройлотта. Но не могу сказать, что это... Тяжким грузом лежит на моей совести.